Приездом гостей у Вичи открылось второе дыхание. Она без устали болталась с ними по музеям, аттракционам и местным достопримечательностям, и, конечно же, магазинам. Каждый день к ним наведывался кто-нибудь из многочисленных родственников, которых они раньше не видели месяцами. Теперь, когда муж был на работе, Вичи не скучала одна. Неожиданно жизнь открылась с другой стороны. Оказывается, можно было не только бороться за нее, но и в полной мере наслаждаться ею. Пиком семейного единения стала поездка в Вашингтонский филиал Дисниленда, славившегося своими американскими горками и водными аттракционами. Ранним утром кавалькада из разномастных автомобилей выстроилась у порога их дома. Разудалая толпа вечерных кузенов и кузин, окруженная гурьбой детей, распределялась по машинам. — Прошу в наш понурок! — распахнул двери легковушки дича. — Дядя Денис, а почему понурок? Удивилась Диана. «А это твой дядя насмотрелся средневекового сериала, в котором один монах так называл своего осла», ответила за него Вича. На понурка совсем недавно навесили новые копыта, и он летал, как ласточка, давая фору машинам посерьезней. Так что всю дорогу до парка аттракционов они держались в голове колонны, что приводило Диану в неописуемый восторг. Она с удовольствием корчила рожицы, оставленным позади попутчиком, И гордилась своим дядей и быстрым теской средневекового осла. «Сколько вы еще будете ездить на этой битой живопырке?» Спросил один из кузенов, когда они приехали в парк. «Кто бы говорил?» — подумал Дича. Это едкое замечание прозвучало не от кого-нибудь, от того самого горе-инструктора, с которым они разбили морду еще новенькому с иголочки нурку. «Как только дашь нам денег, так сразу же и купим Мерседес». не полез за словом в карман вича ну так они у вас есть вы же брать не хотите ну ка просвети для начала вам надо эффективно развестись можешь не продолжать резко оборвал его дича Эта песенка стара многие махинаторы им предлагали то же самое как только твоя жена на бумаге станет одинокой все ее медицинские расходы тут же лягут на могучие плечи дядюшки сэма а о других льготах Даже говорить не приходится. Посыплются, как из рога изобилия. Здесь русские товарищи Америки не открыли. До недавнего времени так делали многие негритянки. Жили в гражданском браке и наживались на детях. Считаясь матерями-одиночками, они получали помощь на себя и на каждого ребенка. Пятерых детей хватало, чтобы жить ни в чем себе не отказывая. А их неухоженные отпрыски тем временем болтались где-то на улице, и криминогенную ситуацию в городе не улучшали. Некоторые на дармовых харчах так разъелись, что уже не могли сами себя обслуживать, и плавно перекочевали на более выгодное пособие по инвалидности. Пришедшие к власти республиканцы эту лавочку прикрыли. Пособие для первых двух детей было оставлено, а дальше рожай хоть десятерых, но за свой счет. По странному стечению обстоятельств у чернокожих матерей-одиночек Тут же перестало получаться рожать более двух ребятишек. Пособие же для одиноких инвалидов и малоимущих никто не отменял. Чем не замедлила воспользоваться и безработная приживалка, повесив свои сдобные телеса на шею государства. Сначала на бумаге, а потом к всеобщей радости, и фактически она исчезла из жизни Зосима. Вот с кого надо брать пример, зудели доброхоты и наперебой советовали дичи свечей фиктивно развестись. Но дети прерывал такие разговоры на корню, и Вичи любил его за это еще крепче. Обиженный в лучших побуждениях кузен больше о разводе не заикался и недовольно насупился. А когда шумная группа вошла в парк, он отделился ото всех и ушел отсыпаться в шезлонгах, разбросанных вокруг бассейна с искусственными волнами. Остальные же по требованию детей должны были вместе с ними перепробовать все аттракционы без исключения, что было понятно, на многие из них. Без сопровождения взрослых не пускали. Диана раз за разом тянула за руку Вичи, умоляя. Ну, тетечка, Никочка, покатайся со мной. Вон, дядя, попроси. А я хочу с тобой, упрямилась племянница. Диана, я не могу. Ну почему? Потому что меня стошнит. Ты же не хочешь, чтобы я испачкала твое сногсшибательное платье? К вечеру Диана еле держалась на ногах. — Похоже, Дианка, нам придется заночевать здесь, — пугал дядя неугомонную оторву. — Ты меня так укатала, что голова идет кругом, так что за руль мне никак нельзя. — Ой, здорово! — запрыгала от радости племяшка. — Похоже, ты это зря сказал, — тихо хихикнула Вича. По домам разъезжались порознь. Веселой кавалькады больше не было, но ощущение праздника не проходило. И только Диана грустно сидела на заднем сиденье панурка. И, вцепившись в тетю, не сводила с нее своих влажных глаз. «Не печалься», — сказал Дича, глядя на притихшую племянницу в зеркало заднего вида. «Завтра еще куда-нибудь съездим». Но Диана его не слышала. Она заглянула тете в лицо и тихо попросила. «Обещай мне, что ты никогда не умрешь». У Дичи упало сердце. Холодная дрожь пробежала по спине. «Что ты такое говоришь?» — обернулась сидевшая спереди Яна. «Мне мальчишки сказали, что тетя Ника не катается на аттракционах, потому что скоро умрет!» Не выдержала и разревелась Диана. Вича прижала ее к себе. Девочка спрятала свое мокрое личико в тетином платье. Ее плечики задергались в судорожных рыданиях. «Они пошутили!» — успокоила ее Вича и нежно погладила по голове. Дорога вдруг расплылась, как будто на лобовое стекло налетел поток разбушевавшегося ливня. Дичи притормозил и не набирал скорости до тех пор, пока не проморгал предательские слезы. «Какой же человек жестокое животное!» — думал он. «Ну ладно, дети, они не понимают. Ну зачем же говорить при них о таких вещах?» Вечи держалась молодцом. Оставшиеся дни она не позволила ни на минуточку усомниться в том, что полна сил и умирать совсем не собирается. «На следующий же день, раньше запланированного, Дядя повез всех в подземные пещеры Западной Виргинии. Конечно же, небольшая передышка не помешала бы утомленной Виче, но на карту было поставлено душевное спокойствие племянницы. Держа Диану за руку, они в первых рядах спускались по длинной лестнице в холодный полумрак подземелья. Вича старалась не думать об обратном восхождении и весело болтала с племяшкой. После изнуряющей летней жары прохлада пещер уже не казалась такой неуютной. Они послушно следовали за экскурсоводом по узким переходам, попадая из одной каменной каверны в другую. «И чего они нас тут таскают?» — начал ворчать заскучавший дича. «Посмотрел одну пещеру, значит, увидел все». Он был откровенно разочарован. Еще по детским книжкам он представлял себе богатые красками и переливающимися изумрудами подземные кладовые. А здесь все минералы были уже давно слизаны волной черных копателей. оставивших после себя скучный желто-серый ландшафт. Чтобы хоть как-то оживить картину, некоторые сталактиты и сталагмиты были подсвечены разноцветными прожекторами. За те бабки, что они берут за билеты, могли бы быть и поизобретательнее. Не унимался недовольный экскурсант. «Слушай, если у тебя плохое настроение, не порти его другим», — урезонила его жена. «Мы пришли любоваться красотой настоящей природы, а не нагромождением спецэффектов. «Куда а уж мне до вас, до эстетов!» — насупился муж, и до конца экскурсии больше не проронил ни слова. Осмотр подземелья заканчивался органной пещерой. Еще первые открыватели этого чуда природы обратили внимание на ее удивительный акустический эффект. Форма перевернутой колбы делала эту каверну звуковым усилителем. Сметливые предприниматели установили здесь орган и издавна завлекали сюда путешественников. Волны органной музыки отражались от сводов и падали лавиной, но ничего не подозревающих слушателей. Вот и сейчас пещера поджидала своих очередных жертв. Уже начинающих скучать туристов выстроили плотной группой посередине каверны. Первые звуки органа вызвали удивленный шепот. Экскурсанты крутили головами, пытаясь понять, откуда льются потоки, оглушающие утробно-трубной музыки. И только взгляд Вичи оставался неподвижен. Проникая сквозь толщу веков, он устремился в неведомую даль, туда, где она сидела на жесткой деревянной лавке, положив голову на плечо любимого.